Эпилог Бункер 17 32 Элиза бежала вверх по ступенькам, оставляя за собой длинный шлейф пара от дыхания и громко стуча по мокрой стали неуклюжими ногами в тяжелых ботинках. 32 ступеньки, мистер Соло!» Она поднялась до лестничной площадки, споткнулась о верхнюю ступеньку и упала на руки и колени. Так она простояла около минуты, опустив голову и, наверное, решая, стоит ли плакать или ничего особенного не случилось. Соло ожидал, что она заплачет. Но она посмотрела на него, и широкая улыбка подсказала ему, что с девочкой все в порядке. В улыбке была дырка в том месте, где молочный зуб уже выпал, а новый еще не вырос. «Опускается!» – сообщила Элиза, вытерла руки о новый комбинезон и подбежала к нему. «Вода опускается!» Солох мыкнул, когда она подскочила к нему и обхватила поперек живота. Он погладил девочку по спине. «Все будет отлично!» Соло взялся другой рукой за перила и посмотрел на пятно засохшей крови цвета ржавчины у себя под ногами. Прогнал это воспоминание и бросил взгляд на отступающую воду далеко внизу. Затем потянулся к рации на поясе. Джульетта будет в восторге, когда узнает. «Думаю, ты права», — сказал он малышке и Лизе, доставая рацию. «Думаю, все у нас будет хорошо».